Нептун в домах. Типичные варианты интерпретации. Меняются в зависимости от строения Я-Эл. Эмоциональность, впечатлительность, важность подсознательных импульсов. Суеверность, вера в приметы. Богатство воображения. Мир расплывается перед глазами. Плохо видит границу между предметами, явлениями и собой. Сверхчувствительность, влюбчивость, дар сопереживания. Любовь к природе и тонким материям. Обстоятельства провоцируют на самопожертвование. Действуют на окружающих успокаивающе. Трудно зацепить, легко уходит от ответственности и заключает компромиссы. Артистические и психологические таланты. Любовь к танцам. Медиумизм, тонкая интуиция. Логика работает слабо. Минусы. Скованность в инициативах, заторможенность, неуверенность, депрессии, тоска, хандра, лживость. Аферист. Второй. Живет отдельной жизнью от денег. Сложно определить их количество, не отличает мало от много. Деньги из ниоткуда, вплоть до того, что находит на улице. Никто не может понять, сколько их у него на самом деле. Приход из непонятных источников и расход на непонятные дела. Откуда берутся деньги и куда деваются, непонятно. Хаос в кошельке и на банковских счетах. Хорошо ведется на рекламу. Покупают все, значит, куплю я. Сложно понять свои нужды, легко попадает под моду. Нюх на источники доходов. Контролировать деньги бесполезно, получается только хуже. Умение вообразить вещь и материализовать ее из ниоткуда. Профессии – алкоголь, табак, кофе, химия, торговля, нефтегаз, банкинг. 3. Обманы и неясности в информационном обмене. Сильное влияние бессознательного намышления. Или хорошая интуиция и воображение, или каша в голове. Окружают интриги, недосказанности, неточности. Навигационный кретинизм. Легко разбалтывает тайны и попадает под чужое влияние в беседе. Психологические способности. Артистичность, умение перевоплощаться в общении. Сны наяву. Нужно развивать способность к сосредоточению. Кайфует и расслабляется в дороге. Интуитивное чувствование вранья. Нужные контакты и информация находятся сами собой, нужные люди звонят в нужный момент. Забывчивость. Умение читать между строк. Литература и искусство, творческий псевдоним, СМИ. Четвертый. Сильная бессознательная связь с землей и родиной, ностальгия по родным краям. Тайна происхождения, настоящая или мнимая. Неясности, путаницы, семейные тайны. Сильная привязанность к родителям, особенно к старикам. Богатая внутренняя жизнь. Среда не замечает ваших талантов. Минусы. Трудности в домашней жизни, аварийное неприспособленное помещение — экологически неприспособленная местность. Хаос и беспорядок в доме, скиталец и бродяга. Пятый. Влюбчивость, склонность к соблазнам и обольщениям, сильные эротические влечения. Воображение хорошо используется во всем, кроме любви. Неразумные капиталовложения, грезы наяву, сильная бессознательная связь со всем, кого любит, надумывание объектов любви, запутанные любовные истории, творческие увлечения, кулинария, вокал, яхтинг, фотография, музыка. Физическая любовь кажется греховной и пугает, романтичность, богатые творческие возможности, актеры, музыканты, художники, музыка, живопись, кулинария, отдых в морских круизах, тайные любовные привязанности, в которых в конце концов разочаровываетесь. Внебрачные или усыновленные дети. Минусы – болезненная игромания, незапланированная беременность после нетрезвого состояния. 6. Работу подобрать трудно. Какие-то проблемы, обманы и интриги. Архискучная рутина. Служебные обязанности расплывчатые. Коллеги не знают, чем натив занимается в текущий момент. Работа на стыке специальностей. Непонятно, где начальник, где подчиненный. Тайны на работе. Постоянное повышение профессионального уровня, стажировки, командировки. Работа приносит удовлетворение при относительной независимости от руководства, когда есть свобода принятия решений. Частые перемены места работы. Сезонная работа вдали от дома. Двенадцатидомные профессии. Врач, туризм, химия, психология, медицина, музыка, «нефть», «море», «фотография», «видео». Работа связана с наукой, образованием, языками, другими культурами, искусством. Минус «болезни стоп». Седьмой. Изменчивость, непостоянность в деловых союзах. В договоренности важнее доверие и душа, а не формальность. Проявляет чудеса фантазии, оправдывая его пороки. «Он на самом деле не такой». Просто сейчас он вынужден себя так вести. Зато вот потом, ух, как заживем. Сказочное чувство ожидания волшебного завтра и составляет настоящий предмет любви, вытесняя из сердца живого человека. Больше любит не самого человека, а воображаемый образ, когда партнер далеко. Крайняя чувствительность ко всему окружающему, умение проявить мягкость, деликатность, умение вжиться в состояние партнера. Проблемы, непонятки и судебные путаницы, фиктивный брак. В отношениях много скрытого, непонятного, то ли развестись, то ли пожениться, скелеты в шкафу, кармический подтекст, словно от любимого исходят чары. Актерские способности, умение пробудить чувства окружающих. Густой романтический флер в отношениях, рады обманываться. Партнер с психологическими алкоголическими проблемами. Духовный брак с тонкой эмоциональной настройкой на партнера. Жалость к партнеру, оправдание его слабостей и пороков, попытка его перевоспитать, помочь ему. Супружеская неверность. Проблема в объективной оценке обстоятельств. Кого-то идеализирует, кого-то недооценивает. Партнер романтический, мягкий, загадочный, а поэт. Минус – доверием натива злоупотребляют. Восьмой. Фантазии об огромных деньгах, умопомрачительные идеи о богатстве. На деньги либо чутье, либо полное неумение с ними обращаться. Сложная запутанная ситуация в связи с наследством, неясности по алиментам. Лучше не брать и не давать в долг. Подводные камни, если берет кредиты. Расточительный партнер. Тяга к мистике, эзотерике, магии, тайнам жизни и смерти, интересные глубокие сны. Сильная родовая линия. Стремление раствориться в тонких пространствах. Высокая чувствительность, но искаженное восприятие действительности вплоть до телепатии. Гипнотические и оккультные способности. Высокая восприимчивость к инфекциям, отравление, проблемы от воды, лекарств, алкоголя, наркотиков. Подверженность аллергии, проблемы с печенью и иммунной системой. Психические заболевания. Проблема из-за рассеянности, типа забытых ключей. 9. Возвышенная религиозность. Чувствует интуитивно, что есть какая-то высшая сила, моральный закон, который регулирует жизнь и в это верит. Ощущение ведомости свыше, универсализм. Развитое воображение, насыщенный духовный мир, романтизм, высокие идеалы. Нептунианское образование. Химия, языки, медицина. Путаница за границей в юридических делах, документах. Путаница и непонимание, зачем получать высшее образование и зачем оно нужно. Обманы за границей. Не надо путешествовать. Воображение гораздо богаче, чем реальность. Огромное влияние литературы, кинематографа, театра. Абстрактное мышление, философия, высокий интерес к проблемам этики, морали. Канал интуитивной информации. Ценные знания, приобретаемые из жизни, опыта, интуитивно. Бросает образование, если слишком скучно, занудно, не цепляет душу. Работник искусства, поэт, преподаватель. Путаница в моральных установках, непонятно каких идей придерживаться. 10. Числится одним, работает другим. Карьера, связанная с закулисными и тайными действиями. Если руководитель, то идейный, духовный. Сложность ужиться с работодателем и удержаться за одно место, попытка ускользнуть от рабочих рамок. Неопределенность социального статуса, проблемы с гражданством. Сложность с профориентации в первой половине жизни. подпитка от мечты, карьера во имя чистолюбивых помыслов. Освоить нептунианское хобби типа фотографии или оккультной дисциплины чтобы исключить обманы, иллюзии, неразбериху в профессиональной деятельности. Опасность стать козлом отпущения, жертвой обманов и махинаций. На работе тем или иным образом возникают тайны, обманы, интриги. Идеализация образа отца. Возможность стать знаменитостью в области религии и искусства. Плюс творческое начальство. Профессии. Банкир и крупный чиновник, связанные с распределением бюджетов, музыка, живопись, психиатрия, химия, иностранные языки, идеология, кулинария, медицина. Актерство в кино и на ТВ, мультипликация, водный и алкогольный бизнес, фармацевтика, кофе, наркотики, напитки. Минус – нет взаимопонимания на работе и непонятно, кто кого обманывает. 11. Идеи утопические, связанные с темами гуманизма, сострадания, мечтания о высоком, прекрасном. Экологические группы, религиозные объединения втягиваются в коллективы с размытой программой или с утопической идеей. Пустые мечты, дружба с чудаками или людьми искусства, психологами. Пребывание в мечтах о счастье всего человечества. Будущее либо туманно, по этому поводу куча иллюзий, Либо по водной космограмме приходят инсайты, видения из будущего. Больше дружит с коллективом в целом, чем с отдельными его представителями. Представление об идеальном обществе все равны, все друг другу сочувствуют, ничего не надо делать, все должно быть как есть. Пропаганда натуризма. Плюс мечты осуществляются самым чудесным образом: профессии актер, режиссер, психолог. Минус — ненадежные друзья, неискренняя дружба, неприятности от друзей и знакомых. 12. Чувствительность к психическим процессам во внутреннем и внешнем мире. Яркое объемное восприятие действительности. Ощущает чужую боль как свою, единение со всем живым. Затворничество — глубокое чувство полного одиночества, которым наслаждается. Бессознательное чувство единства со всем миром. Мир в нем. Способность интуитивно проникать в суть вещей. Колоссальный медиумизм. Выгода от любых тайных операций. Способность получать большие деньги за малую работу. Теневой бизнес. хорошие отношения с начальством и влиятельными лицами. Сокрытие эмоциональных привязанностей. Взгляд на мир из другого пространства все равно, что в постоянной медитации. Полон благих намерений, но забывает реализовать их на деле. Грезы наяву или бегство в мечты. Дальновидность, стратегическое мышление. Трудно диагностируемые заболевания, связанные с иммунной системой, кровью, обменом веществ. Глубокая внутренняя мудрость. Закон природы выше всех остальных.